Глава тринадцатая Из дыры мы вывалились сытные и довольные, да и на улице распогодилось, дождь закончился и солнце снова сияло, будто н а ч и щ е н н ы й советский п я т а к рассыпаясь бликами по мокрой листве и траве. А здоровяк Хост услужливо подогнал наш хелмобиль к самому крылечку. Интересно, где Виктор раздобыл своего шеф-повара? – спросил Анс, усаживаясь за руль. Я изобразил удивление. А что такое? Он безупречен. На лице г а м и г и н а блаженно у м и л ь н о е выражение сытого и всем довольного демона, к а к о г о я никогда прежде не наблюдал. Похоже, обед у ветки полутрупа пронял моего напарника не по-детски. У нас впереди еще герб старого герцога, напомнил я. г а м и г и н сразу как-то поскучнел. Я туда не пойду. Чего это вдруг? Не прикидывайся, ты сам все прекрасно понимаешь. Машина тронулась с места. Ехать нам было меньше пяти минут, и Гамегин не торопился. Вел машину медленно, осторожно, будто опасался чего. Не понимаю. Наверное, съел что-то не то за обедом. Там будут святоши, я знаю. Во-первых, в их компании я буду чувствовать себя не комфортно. А ты не отдыхать туда идешь, а работать. Во-вторых, тебе одному с в я т о ш и могут сказать гораздо больше, чем нам двоим. В этом, пожалуй, был свой резон. Старая шутка гласит, что даже на официальных приемах, пожав друг другу руки, ангелы и демоны после этого пересчитывают пальцы. Но я не хотел ставить себя в зависимое положение от с в е т о ш ведь это они обратились ко мне с просьбой о встрече. Значит, должны следовать моим правилам. Анс, если ты не пойдешь на встречу со святошами, то тем самым окажешь мне очень скверную услугу. Не понимаю, тряхнул головой г а м и г и н А тут и понимать нечего. Если бы моим напарником был ангел, я точно также взял бы его с собой на встречу с демонами. Мы работаем вместе, и ваши личные симпатии, антипатии меня не касаются. Мне самому-то казалось, что доводы мои не слишком убедительны. Однако ж Анс спорить со мной не стал. Я тоже решил понапрасну его не заводить, а потому весь дальнейший путь мы проделали молча. Мы прибыли на место за пятнадцать минут до назначенного времени. У паренька, выдавшего нам на стоянке парковочный талон, на голове был контактный обод мифоскопа. Тебе это не мешает? – спросил я у него, взглядом указав на обод. Зулус молчим о т н у л головой. И где ты сейчас? – продолжал приставать к нему я. Парень взглянул на меня недовольно. Как будто я оторвал его от чтения захватывающего романа. Взгляд у зулуса был мутный. Уилбур. Мрачно буркнул парень. Что такое Уилбур? Я не знал. Поднявшись на второй этаж, мы с г а м е г и н ы м оказались в пабе герб старого герцога. Трудно поверить в то, что в центре Москвы существует такое уютное место, где не о рут изображающие из себя крутых посетители. н е х о м я т официанты, ненавидящие клиентов всех до единого, где разговор не г л у ш а т ревущие вопли, которые почему-то называют живой музыкой. Как будто некий таинственный невидимый колпак накрывает это место, становится непреодолимым барьером для всех, кому здесь не место. Сводчатые потолки, декорированные под необработанную кирпичную кладку, создавали ту самую атмосферу. В которую мечтает погрузиться человек, собравшийся посидеть пару часов с другом за стаканом хорошего пива. На кирпичных же стенах были развешаны фотографии кинозвезд п я т и с я т ы х ш е с т т ы х годов. Приглушенно звучала музыка анима, немного простоватая на мой вкус, но в данной ситуации вполне уместная. Со стороны кухни тянуло запахом жареного мяса, настолько вкусным, что даже несмотря на то, что мы только что сытно отобедали у полутрупа. Я почувствовал, как слюна увлажнила язык. Мы попросили, чтобы нас посадили в большом зале возле портрета х е м ф р и б о г а р а Я всегда выбираю это, если оно было свободно, потому что б о г а р т мой любимый актер, и потому что оттуда очень удобно наблюдать за залом. Мы попросили графин красного адского, который и был незамедлительно выставлен. От любых закусок, даже самых соблазнительных, мы по понятным причинам отказались. Светош на месте еще не было. Ангелы отличаются скрупулезной пунктуальностью. Можно было поспорить, что они явятся за полторы-две минуты до назначенного времени. Значит, у нас с Гамегином оставалось семь-семь с половиной минут на то, чтобы выпить по стакану пива и обсудить нашу тактику. Чокнувшись, мы сделали по три больших глотка. Хорошо, с облегчением выдохнул Анс. Да уж, согласился я, и мы сделали еще по три глотка. Будем исходить из того, что с в я т о ш интересует тоже, что и нас. А у нас последние полгода вообще не было других дел, вызывающих столь яркий резонанс у представителей спецслужб всех сопредельных держав. Тогда как мы будем себя вести? Прикинемся лохами? Ничего не знаем и ни о чем не догадываемся? Не получится. г а в р и л Аримофейский, слишком хорошо нас знает. Да и вообще он не дурак. Должен понимать, что дело о мелкой краже – это не наш уровень. Мы бы за него просто не взялись. Тогда, может быть, наоборот, будем делать вид, что нам известно больше, чем на самом деле. Это может сработать. Если с в я т о ш и нам поверят, то станут более откровенными. Тут только главное не переиграть. До каких пределов может распространяться наше всведение? е Я думаю, до границ р а й с к о г о института высоких технологий. Нельзя показывать, будто мы знаем или хотя бы догадываемся, чем они там занимаются. Я не уверен, знает ли об этом сам г а в р и и л а ему и не обязательно это знать. Его задача не допустить утечку информации. Пёс охраняющий склад понятия не имеет, что там хранится. если бы он знал, что сторожит колбасу, он вместо того, чтобы з а к о с т ь гавкать на прохожих, сам бы все с о ж р а л Хорошо, мы считаем, что с в я т о ш интересует мемка из камеры хоупов. А что еще их может интересовать? Текущий курс валют? Или может быть убийство жулика по кличке Макак? Давай определимся с тем, что нам от них нужно. А нам от них что-то нужно? Не знаю. Тогда что мы здесь делаем? Как это что? Пиво пьем? Мы снова чокнулись полупустыми стаканами. Не знаю, что тому послужило причиной, но настроение у меня резко подскочило вверх. Я чувствовал себя как-то по-особенному легко и в меру раскованно, и что совсем уж странно. У меня появилась твердая уверенность в том, что мы победим, непременно победим всех и вся, потому что нет таких преград, которые могли бы остановить нас. Глядя на Гамегина, я готов был поклясться, что и он чувствует то же самое. И куда только подевался убийственно мрачный настрой, с которым Анс шел навстречу с ангелами? А вот и они. Я поднял руку и помахал кончиками пальцев. Два ангела направились в нашу сторону. Оба высокие, стройные, с гордо вскинутыми головами. Оба одеты в абсолютно одинаковые длиннополые сюртуки, водолазки и узкие брюки. Вся одежда девственно белого цвета. Даже остроносые туфли на высоких каблуках и те белые. Я бы не рискнул надевать такую одежду. Посадишь крошечное пятнышко и будешь выглядеть как отвратительный неряха. Очень светлые, будто выбеленные волосы ангелов, гладко зачесанные назад. Лица тоже, словно мелом п р и с ы п а н ы е с л и бы не светло-серые, холодные, как камни в воде глаза, их можно было бы принять за альбиносов. С Гавриилом Азарийским мне и прежде приходилось встречаться, а вот другой с в я т о ш а был мне незнаком. Должно быть, новый протеже Архангела Гавриила. Светоши подошли к столу. Анс поднял голову и обворожительно, как мог только он один, улыбнулся. В пьесах такие моменты обозначают короткой ремаркой "немая сцена". И каждый режиссер по-своему насыщает эмоциями обозначенные автором безмолвие. Я бы, например, ни чуть не удивился, если бы говорил, с х в а т и л с о с т о л а графин или стакан и в сердцах с о д а н у л бы его о б п о л Нормальная реакция для человека, может быть и для демона тоже, но не для ангела. с в я т о ш а остановил на мне тяжелый, будто свинцом налитый взгляд. И молча смотрел. Чего уж он ждал, не знаю. Может быть, Гавриил был уверен, что все происходящее дурная, совершенно н е у м е с т н о е с его точки зрения шутка, и сейчас я сделаю Димону знак, Анс встанет, извинится и покинет нас. А может быть, у него другое было на уме. Без понятия. В любом случае, после сытного обеда в дыре и стакана красного адского, взгляда меня было не пронять, даже если это был взгляд взбешенного ангела. Мой партнер по бизнесу Анс Гамегин представил я Демона и специально для г а в р и л а добавил: "По-моему, вы с ним знакомы". Светоша даже глазом в сторону Гамегина не повел. Господин Каштаков выдавил он, не размыкая бледных губ, и голос его был подобен кубикам льда, падающим в наполненный отравленным питьем бокал. Если бы мы хотели встретиться с детективом Гамегинным, мы бы зашли к вам в офис. Но я позвонил вам и попросил о личной встрече. Я сказал, что буду с партнером, господин Каштаков. У нас строго конфиденциальная беседа. Мастер говорил, я не торгую информацией за спиной у своих коллег. Поскольку ни один из нас не желал поступиться принципами, похоже было, что на этом встреча и закончится. Мне даже не жаль было потерянного времени. Поставить цветош на место за всегда приятно. А тут еще и пиво выпили, туплет. Теперь беги, кролик, беги! Но тут, к моему удивлению, подал голос Гавриилов, спутник. Господин Каштаков, господин Гамегин, позвольте принести вам извинения за несдержанность моего коллеги. Голос у с в я т о ш и был мягкий, спокойный, текущий с л а д к о я гладко будто кисель. И я уверен, он не хотел никого обидеть. Просто у нас сегодня выдался не самый лучший день. Вот так. И Архангел Гавриил ни слова не сказал против, только жеваками л играл, будто мочало жевал. Выходит, ошибся я в своей оценке спутника Гавриилова. В их связке он был ведущий. Так с каких же высот слетел к нам этот ангел? и з в и н е н и я п р и н я т ы Бодро улыбнулся я и жестом предложил гостям присаживаться. Ведущий сел рядом со мной. Так что Гавриилу не оставалось ничего иного, как только занять место рядом с Диманом. Хотелось бы мне знать, что при этом творилось у него в голове, но, скорее всего, это навсегда останется тайной. Что ж, так даже интереснее. Задействовав воображение, я и сам мог это представить с голосами и картинками. К столику подошла официантка. Добрый день, вы готовы сделать заказ? Ангел ведущий вопросительно посмотрел на меня. Благодарю, но мы с Анцем только-только отобедали, отказался я. А нам что посоветуете? спросил Ангел. Берите кесадилью, не пожалеете. Я открыл лежавшее перед Ангелом меню на нужной странице. Отлично, Светоша улыбнулся официантке. Две кесадильи, мне с говядиной, а моему товарищу с морепродуктами, буркнул говорил. А как насчет пива? Снова обратился ко мне за советом ведущий. Я даже удивился. Впервые встречаю ангела, пьющего пива. Или это он ради меня показушничает, своего парня разыгрывает? Ну, пускай старается. Со мной такие номера не проходят, как правило. Мы пьем красное адское. Кивнул я на оставшееся в графине пива. Но если вам это не подходит, почему же? Перебил недослушав с в я т о ш а Если вы рекомендуете, пожалуйста, два графина красного адского. Приняв заказ, официантка удалилась. Вы все между собой уже знакомы, а я за этой суетой так и не успел представиться. Смущенно, как бы улыбнулся, сидевший рядом со мной с в я т о ш а Мое имя Метатрон. Метатрон хадиский, ангел первой ступени. Я отсалютовал ангелу стаканом. Как поживаете, преподобный мастер Метатрон? Просто Метатрон, поправил меня тот. Если не против, давайте без лишних формальностей и церемоний. Ангел отказывающийся от церемоний – это что-то новенькое? Я незаметно скосил взгляд на Гамегина. Похоже, Димон тоже был удивлен странным, прямо скажем, совершенно нетипичным для Святоши поведением Метатрона. Так как поживаете, Метатрон? Повторил я свой вопрос. Неплохо, но честно признаюсь, могло бы быть и лучше. Очень надеюсь на то, что наша встреча изменит ситуацию в лучшую сторону. Официантка принесла пиво. Отказавшись от ее помощи, метатрон сам наполнил стоявшие на столе стаканы. Предлагаю за знакомство. Мы выпили. Даже Гавриил обмочил губы в пивной пене. Вид у него при этом был крайне недовольный и вовсе не потому, что пиво святое не понравилось. Ему не нравилось то, что происходило за этим столом, потому что все это было неправильно в его понимании. И тут меня будто в темечко клюнуло. Я чуть было не попался на простенькую уловку Светош. Это ж банальный разводилово, как игра в плохого и доброго полицейского. Гавриил изображал типичного в представлении людей и демонов ангела, самодовольного, надменного сноба, заносчивого и высокомерного. А Метатрон очень даже выигрышно смотрелся на его фоне и располагал к себе совершенно не ангельской манерой общения. Ну как после такого самого себя не похвалить? а й д а Каштаков, а й д а Сукин сын. Метатрон как следует отпил из своего стакана, прежде чем поставить его на стол. Вам ведь не нравится пиво? – спросил я пристально глядя ему в глаза. Я не являюсь горячим поклонником этого напитка, улыбнулся в ответ ангел. Но предложенный вами сорт в самом деле неплох, весьма неплох. Он щелкнул ногтем по краю стакана. Так о чем вы хотели поговорить, Дмитрий Алексеевич? Вы частный детектив. Метатрон начал с констатации факта, который ни у кого не вызывал сомнений. Странное, надо сказать, начало. Да вроде бы, пожал я плечами. Но посмотрим, что последует далее. Ваши профессиональные навыки не вызывают сомнений. У вас репутация честного и принципиального человека. Кроме того, вам сопутствует удача. Да-да, Дмитрий Алексеевич, это также немаловажно. Ну а я, собственно, и не собирался спорить. И мы хотим нанять вас для выполнения одного в высшей степени важного и деликатного дела. Очень оригинально. Ну что ж, у Метатрона была возможность удивить меня, но он ее упустил. Теперь моя очередь. Вам нужна камера Хоупов. Я постарался свести к минимуму вопросительной интонации, и мне это удалось. Еще одна немая сцена. Светоши тупо т а р а щ а т с я друг на друга. Мы с Гамегиным подмигиваем и в душе ехидно хихикаем. Что вам известно про камеру? Выдавил наконец-таки Гавриил. Я пока что на вас не работаю, с невозмутимым спокойствием ответил я. Взял стакан и сделал глоток. Хладнокровно и дерзко, почти как б о г а р д Сколько вы хотите за свои услуги? Это уже Метатрон интересуется. У нас стандартные расценки. Еще один глоток красного адского. Считайте, что вы наняты. Сначала я должен ознакомиться с сутью дела. Только после этого я смогу решить, возьмется за него наше агентство или нет. В случае отказа я могу порекомендовать вам других не менее квалифицированных специалистов в нашей области. Дмитрий Алексеевич, нам нужны именно вы. Глоточек, совсем маленький, только чтобы заполнить коротенькую, но так необходимую паузу. Излагайте. Пару дней назад у туристов, вернувшихся из рая, в Москве была украдена видеокамера. Насколько нам известно, вы сейчас занимаетесь ее поисками. Мы хотим, чтобы вы держали нас в курсе этого расследования. А когда найдете камеру, сначала показали бы ее нам. Кроме того, мы хотели бы переговорить с похитителем. До того, как вы передадите его в руки правоохранительных органов. То есть вы готовы платить мне за то, что я буду продолжать заниматься делом х о у о п о в Именно. То есть за одно и то же дело я получаю двойную плату? Более того, в случае благоприятного исхода, а учитывая вашу репутацию, мы в этом ничуть не сомневаемся, мы готовы выплатить вам щедрые бонусы. Ага. Я наклонил голову и вроде как в задумчивости почесал пальцем висок. Так вам нужна украденная ухуопов камера? Да, Дмитрий Алексеевич. Метатрон, похоже, начала утомлять моя демонстративная тупость. Держите. Я выложил на стол пакет, который принес с собой. Что это? Камера х х у о п о в Гавриил дернулся было вперед, но метатрон только молча глянул на него, и Архангел Третий в о л и к тут же осел на своем стуле. И вроде как даже меньше ростом сделался. Вы уверены? начал было Метатрон. Но умолк, поскольку к нашему столику подошла официантка, принесшая заказанные святошами кисадилии. Поставив тарелки на стол и убедившись, что мы всем довольны и ничего более пока не желаем, девушка улыбнулась, пожелала приятного аппетита и ушла. Вы уверены, что это именно так, камера? Если сомневаетесь, проверьте серийные номера. Полагаю, вы их уже знаете. Поймав взгляд Метатрона, Гавриил достал из кармана коммуникатор, открыл нужную страницу и протянул аппарат Ангелу. Внешне никак не проявляя излишней нетерпеливости, Метатрон достал из пакета камеру, придирчиво осмотрел ее со всех сторон, как будто собирался покупать, открыл боковую крышку и внимательно сверил номера. Удовлетворенно кивнул и пустил коммуникатор по столу в сторону Гавриила. Мы с г а м и г и н ы м тянули свое пиво и молча наблюдали за святошами. А затем... Но здесь же нет мемори карты! возмущенно воскликнул Ангел. Вы сказали, что вам нужна камера. Я сделал непонимающий жест рукой. Могу. Вы получили то, что хотели. Так какие теперь претензии? Мемори карта входит в комплект. У меня не магазин видеотехники. Берите, что есть. Камера хорошая, в рабочем состоянии. Я проверял. Нам не нужна камера без мемори карты. Я только плечами пожал. Светоши и сами должны понимать, что их проблемы меня не касаются. Ешьте к и с а д и л ь ю уважаемые, а то остынет, невкусно будет. Где вы взяли камеру, господин Каштаков? Я не понял. Вы готовы стать моим клиентом? Да, конечно. Тогда вам нужно заполнить стандартный договор и внести задаток. К сожалению, бланк у меня при себе нет, так что вам придется заехать в офис. Если хотите, можем отправиться прямо сейчас. Мы выполним все формальности позже, Дмитрий Алексеевич. Где вы взяли камеру? За несоблюдение формальностей меня могут без лицензии оставить. С сомнением с покачал головой я. Вы можете поверить нам на слово, Дмитрий Алексеевич. Я перевел взгляд на Анса. Как думаешь, можем? Демон с сомнением с прищурился. с в я т о ш выхватил из кармана бумажник. Мы готовы прямо сейчас внести задаток. Вы обещали бонус за камеру, напомнил я. Согласен. Сколько? Я не люблю произносить вслух большие числа, поэтому я взял салфетку и написал на ней несколько цифр, большинство из которых были нули, и показал их Метатрону. Быть может, Светоши исчел мою самооценку несколько завышенной, но оспаривать ее он не стал. Случай был неподходящий. Он лишь спросил: в ним их возьмете? Я ничего не имел против райской валюты. Но купюры, выданные Метатроном, пересчитал внимательно. Что ж, можно сказать, что сегодняшний день уже дал неплохой результат, по крайней мере в нимах. Теперь я могу получить ответ на свой вопрос. Наморщив лоб, я сделал вид, что з а п о м и в а л о т ч е м о он меня спрашивал. Откуда у вас эта камера? Ее нашли на скамейке на ВДНХ. По всей видимости, вор решил от нее избавиться. Из чего я могу сделать вывод, что его, так же как и вас, интересовала не сама камера, а вставленная в нее мемка. Имя вора, полагаю, вам неизвестно. Метатрон взял с тарелки кусочек кесадильи и откусил краешек. Известно. Светоша п о п е р х н у л с я кесадильей. Я заботливо подал ему стакан пива. Метатрон с благодарностью кивнул и сделал пару глотков. Отдышавшись, с в я т о ш а посмотрел на мирно лежавшую на тарелке лепешку, как на личного врага. Кто он? За вора вы тоже обещали бонус. Вы знаете его имя и где он сейчас находится? Да. Без лишних разговоров метатрон выдал мне еще несколько купюр. Это вор по прозвищу Макак. Настоящее имя х м а р е н к о Степан Виевич. Сейчас он, полагаю, все еще лежит в своей квартире с перерезанным горлом. Два ноль в нашу пользу. Это не он. Глядя на метатрона, покачал головой Гаврил. Что значит не он? Я сделал вид, что обиделся. Кто дал Светоше право сомневаться в моем профессионализме? У меня есть съемка камеры наблюдения с места преступления. Твой макак исполнитель. Зло з ы р к н у л на меня Гаврил. А нам нужен заказчик. Так скажите мне, кто он, я отыщу его для вас. Гавриил хотел было что-то сказать, но метатрон чуть приподнял кончики пальцев, лежавшие на столе ладони, и Архангел проглотил так и не произнесенные слова. Дело в следующем, Дмитрий Алексеевич, тихо, осторожно, и я бы даже сказал, вкратчива, начал метатрон. Вы, как я понимаю, в курсе, какую организацию мы представляем. Вам также известно, что мы не имеем права проводить официальные о п е р а т и в н о р о з ы с к н ы е мероприятия на территории Москвы. Обращаться же к вашим следственным органам мы по вполне понятным причинам не хотим. Поэтому мы вынуждены обратиться за помощью к вам, Дмитрий Алексеевич. Для нас очень важно отыскать мемори карту из этой камеры и того, кто за всем этим стоит. Я доступно излагаю. Более чем. Со своей стороны мы готовы оказать вам любую помощь и поддержку на неофициальном уровне. Что на мемке, которую вы ищете? Это не имеет никакого отношения к делу, не сдержался таки г а в р и и л А это уж позвольте мне решать. Ядовито улыбнулся я в ответ. Вы ведь, как я понял, не сомневаетесь в моем профессионализме. Мы не знаем, что на этой мемори карте, ответил м е Татрон. Зачем же она вам нужна? Мы хотим вернуть ее владельцам. Да ну, видите ли, Дмитрий Алексеевич, мы очень трепетно относимся к тому, какие впечатления получают гости, посетившие рай. А у Холопов все впечатление оказалось смазанным в результате этого глупого происшествия. Понятно. Это он выдал мне заранее разработанную специалистами первого отдела и официально утвержденную руководством легенду. Ничего глупее в жизни не слышал. Только святоши могли такое придумать. Туристический бизнес настолько важен для вас, что этим занимается первый отдел, Дмитрий Алексеевич. Мы придаём очень большое значение. Кончайте нести чушь, не вытерпел Гамигин. В таком случае и вы не задавайте глупых вопросов, спокойно ответил ему метатрон. У нас сейчас нет никаких зацепок. Мы понятия не имеем, в каком направлении вести д а л ь н е й ш е е р а с с л е д о в а н и е Тут я, конечно, несколько покривил душой, но ангел ведь тоже не говорили нам всей правды. Для того, чтобы найти пропавшую мемку, нам нужно понять, какой интерес она представляет. Смотря для кого. Ушел от прямого ответа с в я т о ш а Какой интерес она представляет для хуопов, мне понятно. А вам-то она зачем? Только не надо снова рассказывать сказки про туристический бизнес. м е т а р о н на какое-то время задумался. Он, видимо, прикидывал, сколько процентов правды он может мне открыть. Я тем временем допил свое пиво и снова наполнил стакан из графина. Мы хотим убедиться в том, что на мемори карту не попали некие материалы, которые могут представлять угрозу национальной безопасности Рая. Сформулировано неплохо: с одной стороны выдана некая вполне конкретная информация, с другой никакой конкретики. Что именно по вашему мнению могло оказаться на мемке? Это я не могу сказать. Не можете или сами не знаете? Я думаю, это уже не имеет значения. Информация, о которой идет речь, была записана на мемку намеренно или оказалась там случайно? Возможно, там вообще ничего нет. Выходит случайно? Да. И х у п ы не имеют к этому никакого отношения. Абсолютно. Хоупы простые туристы, случайно оказавшиеся втянутыми в это в высшей степени неприятное для всех нас дело. И м л а д ш и й Хоуп здесь тоже н и причем. Простите? Я имею в виду Айну Хоупа, работающего в райском институте высоких технологий. Айну Хоуп по-прежнему находится в Раю. Преступление, которым мы занимаемся, было совершено в Москве. Не вижу здесь никакой связи. Айну мог записать на мемори карту, установленную в камере родителей, какую-то информацию. Совершенно исключено. Почему? Айну х о у п вне подозрений. Вот так, как жена Цезаря. Над каким проектом работает Айну х о у п Дмитрий Алексеевич? Вы что, всерьез полагаете, что первый отдел безопасности Рая курирует научные исследования? Я это не полагаю. Я знаю, что райский институт высоких технологий возглавляет бывший работник первого отдела. Ну и что в этом такого? Мета трон весьма правдоподобно изобразил недоумение. Ангел нашел для себя новые призвания. Я могу получить для о знакомления материалы, с которыми работает Айну х у у п Полагаю, что нет. Но мне это необходимо для дела. Нет, господин Каштаков. Хорошо. Что вы знаете о человеке или, быть может, ангеле, стоящем за похищением камеры Хоупов? Мы не знаем, кто это. Если вы уверены, что это была не спланированная операция, то каким образом этот неизвестный мог узнать о том, что на камере Хоупов записано нечто, представляющее для него интерес? Этого мы тоже не знаем. А вы уверены, что м е м о р и карта до сих пор не уничтожена и что материал с нее не скопирован? Если на карте именно то, что мы предполагаем, то она может быть использована либо для шантажа, либо как предмет торга. И в том и в другом случае должна быть уверенность, что с мемори карты не была снята копия. Как вы понимаете, это легко проверить. А что, если на мемке совсем не то, что вы думаете, то есть никакой секретной информации, а обычная любительская фотосъемка местных достопримечательностей? Если бы это было так, Тогда преступник, избавившись от камеры, оставил бы в ней мемори карту. Дело было бы закрыто, и все можно было бы списать на глупую случайность. Первое разумное замечание за всю беседу. Метатрон был прав. Преступник избавился бы от мемки так же, как и от камеры, если, конечно, не собирался блефовать. А, собственно, почему бы и нет? Если Светош так напугало возможность утечки какой-то там секретной информации? то их можно долго держать на коротком поводке одной только угрозы передачи этой информации в надлежащие руки. Недаром ведь служба специальных расследований с а т а н ы также проявляет интерес к делу Хуопов. Я сложил в аккуратную стопочку полученные от Метатрона нимы, прижал их указательным пальцем к столу и пододвинул к с в я т о ш и Я не берусь за ваше дело. Не спешите с ответом, Дмитрий Алексеевич. Если вас не устраивает плата, мы готовы пересмотреть. Вот в этом вся суть ангелов. Они свято верят в то, что все вопросы и проблемы так или иначе упираются в деньги. Я не могу работать в пустоте. Я не космонавт и у меня нет скафандра. Я не понимаю вас, Дмитрий Алексеевич. А я не понимаю, что вообще происходит. Есть такая русская сказка: пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Только вы в отличие от героев сказки. Прекрасно знаете и кто вам нужен, и что у него может находиться. Вот только мне об этом вы говорить не желаете. Что прикажете делать мне в такой ситуации? То, что вы обычно делаете, господин Каштаков, неожиданно выдал реплику Гавриил. То, что получается у вас лучше всего. Импровизируйте. Для импровизации нужна тема, парировал я. Кстати, мастер Гавриил, вы даже не попробовали кисадилью? с в я т о ш а проигнорировал мое замечание. Я предупреждал вас, преподобный мастер Метатрон, обратился он к своему коллеге, но только зря потратили время. Не я так не думаю, едва заметно качнул головой ангел. С портрета на стене на меня одобрительно смотрел Хэмфри Богарт.